Глава 36. Очень странная повесть Midnight Шавер». Часть 2. «Что ты можешь рассказать о Зибратауне?» — спросила я у Стилхуза, срываясь на крик, чтобы он смог услышать меня сквозь рёв бурлящей воды. «Посмотри вверх!» — ответил рейнджер Эпплджек. Я подняла голову и копытом прикрыла глаза от ливня. За последние несколько часов дождь усилился, превратившись в бурю. Над нами возвышались темные скалы. Когда мой взгляд поднялся выше, я увидела контерлот. Разрушенный замок с прилежащим городом выступал из горы над нами. Я ожидал увидеть розовый туман вокруг них, но дождь окрасил руины в такие же унылые серые цвета, в какие была окрашена вся Эквестрия. Множество водопадов, жадно впитывающих дождь, яростно низвергали потоки воды с ревом тысяч мантикор. Проследи взглядом! За самым большим водопадом, и он приведет тебя к Зебратауну, Сообщил нам Стил Хуз. Я наблюдала за падающим параллельно отвесным скалам потоком, затем встречающимся со странной многоарочной конструкцией, напоминавшей мне филидельфийские горки, и с нескончаемым диким ревом, переливающимся через них. Хотя предгорье загородили от нас зибратаун, до него было уже копытом подать. Как там? спросила я. Плохо. С прежней, не менее зловещей краткостью, ответил Гуль. «Я-то думал, он скажет что-нибудь более бесполезное, на вроде мокро!» Стил Хувс проигнорировал выпад. «Тебе не рассказывали, что случилось с Контерлотом», — произнес он. «Когда первые ракеты были на подходе, принцессы объединили усилия, чтобы создать щит вокруг всего города. Щит был огромен. Он и должен был быть огромен. Они не просто защищали замок. Там наверху целый мегаполис». который снизу так просто не увидеть. Я кивнула. Королевский замок — это всего лишь самая видная снизу достопримечательность. В На Терлоте находились Министерская аллея, так же, как и Школа Принцессы Селестии для одаренных единорогов, да мало ли что еще. Я могла различить остатки вьющейся дороги, высеченной в склоне горы для подъема колесниц экипажей. Я представила себе огромный мощный щит принцесс сотрясается взрывами под бомбардировкой, утопая в океане огня. Я знала, что щиты корнов препятствуют распространению звука и затрудняют наблюдение сквозь них, но все же интересно, о чем думали пони, съеживающиеся внутри? Когда активировалось мегазаклинание зебр, щит заполнился розовым облаком так плотно, что нельзя было разглядеть даже силуэта замка внутри. Теперь на месте контрлота перед моим внутренним взором предстал массивный розовый пузырь, будто выдутый из исполинской жвачки. Их щит продолжал сдерживать розовое облако на протяжении нескольких часов, пока остальные рейнджеры и другие эвакуировали небольшие городки у подножия. Зебратаун располагается прямо под контрлотом. Ему досталось больше всего, когда щит упал. Стилхуфс посмотрел на меня. Можешь считать это пробным походом в сам контрлот. Из дневника Миднайт Шавер День второй Во время первых попыток подружиться с жителями Зибратауна на меня хоть и смотрели с подозрением, но общались вежливо и невраждебно. И учитывая положение дел здесь, я считаю, что это маленькая победа с моей стороны. Если забыть про различия в архитектуре и, конечно, вопиющую полосатость местных, я почти могла бы поверить, что была в чрезвычайно бедном провинциальном городке Пони, как в Поневиле, пожалуй. Из двух вещей, бросившихся в глаза, первой была осторожная радуша, Которая и ожидать от жителей практически любого населенного пункта, еще не достигшего высот общества, на которых разреженность и холод атмосферы вынуждают тебя забиваться в оболочку снобизма. Другая вещь была еще более красноречива. Она заключалась в том, какой след оставила война в Зебротауне, но помимо самого факта существования этого места. Во-первых, я не нашла здесь никаких патриотических плакатов или рекламных счетов, в отличие от Контерлота, забитого ими до отказа. Я, конечно, не ожидала тут увидеть плакатов, напоминающих жителям, насколько они лучше и добродетельнее зебр, или призывов сделать свой вклад в военную экономику, но была удивлена, не найдя ни одного плаката, касающего хоть какого-нибудь министерства. Собственно, единственный след министерств во всем Зебратауне —— спрайт-боты с разными зацикленными патриотическими песнями, летающие повсюду. Я видела пару-тройку в окрестностях города. И так же, как и кантерлотские пони, зебры не обращают на них внимания. Если честно, песня, внушающая патриотизм в первые сто прослушиваний, неизбежно перестает воодушевлять после первой тысячи. Другой след – присутствие здесь пони-солдат. Насколько я поняла, это было нововведением. После покушения на принцессу Селестию, жители Зебратауна начали подвергаться гонениям со стороны пони окрестных городков. Принцесса Луна приняла решение разместить часть эквестрийской армии в Зебротауне для защиты и безопасности жителей. Дорога к контерлоту превратилась в бушующую реку. Колами тенес меня над грязными волнами, а я левитировала обломок каменного арочного моста с расположившимся на нем стилхузом и ксенит. Столетия бурь сорвали мост с его первоначальных швартов и смыли в долину, где я нашла его почти похороненным под грязью. Паерла отлетела снизу под защитой навеса, ее периодические огненные выдохи отражались от бурлящей снизу воды. Глядя на реку, которой стала дорога, Я еще раз пересмотрела свое решение обойтись без небесного бандита. И этот небольшой мост стал моим компромиссом в этом вопросе. Он был достаточно большим, чтобы на нем уместились пленные, которых я намеревалась освободить. И если улицы Зебратауна от этого шторма затопились, то вероятность того, что каменный мост мог бы уплыть, была крайне мала, в отличие от пассажирского фургона. Внезапно у меня потяжелела голова, а на рог словно гирю повесили. В глазах поплыли красные пятна. Я попробовала сосредоточиться, но нарастающая, пульсирующая боль в голове вынуждала закричать. Фейерлайт издала пронзительный крик. Я едва расслышала, как Стил Хувс завопил Каламити. — Выше! Поднимись выше! Быстро! Я почувствовал рывок, и Каламити мучительно крякнув, замахал крыльями сильнее. Ксенит испустила протяжный стон. Мучения закончились так же внезапно, как и начались. Кричащая боль в голове исчезла, слух прояснился. Я задыхалась, щурясь от слез и плавающих пятен. Я утерла слезы и в ужасе уставилась на копыта. Дождь смывал с них красную муть. Из глаз моих текла кровь. Что? Я почувствовал, что Каламити расслабился, его полет стал более свободным. Позади меня дрожащим голосом ксенит пробормотала. Колючие мошонки тысяч звездных отродей! Кто только что уронил на нас Луну? М да Ругательство зебры было просто возмутительным, хотя ее описание было как нельзя более уместным. Передатчик. По голосу Стилхувза было ясно, что, в отличие от нас, он совершенно не пострадал от невидимой атаки. Возможно, осталось несколько разбросанных по округе, вымытых из контрлота дождями. Я оглянулась на пересеченную нами реку. Передатчик был где-то под волнами. Мы не смогли бы увидеть его. К тому же из-за непрерывного рева водопадов я не могла услышать от него хоть каких-либо звуков. Ничто не могло предупредить нас, пока его излучение не начало нас убивать. Я отвернулась и снова устремила свой взгляд вперед, когда мы достигли вершины последнего холма. Зебратаун лежал перед нами. Руины остались нетронутыми только для того, чтобы на протяжении многих лет медленно втаптывать в землю и смываться в наводнениями. Большинство домов зебр было разрушено, от них не осталось даже остовов. Маленький лабиринт из осыпающихся магазинов и выстроившихся вдоль торговых улиц зебринских инсул, больших многоквартирных домов, Вместе с несколькими массивными постройками казались сплошной серой массой, полускрытой за падающей воды. Небольшой водопад из Кантерлота, напитанный бурей, врезался в расширяющийся горный утес меньше чем в 400 метрах от Зебратауна. Его ревом был заполнен весь воздух. По полуразрушенному акведуку, стоящему под водопадом, вода устремлялась к Зебратауну. Но конструкция после стольких лет воздействия потока разрушилась в нескольких местах, и теперь вода лилась прямо по улицам городка, вместо того, чтобы течь к холмам, где у зебр были пахотные угодья. Когда мы пролетали над улицами Зебратауна, я увидела розовые нити, кружащиеся в воде. Что ж, у каждой медали две стороны. Противный ливень превратил розовое облако в розовые ручьи. Мы могли бы остаться снаружи в безопасности, но не осмелились бы и шагу ступить в мелкие озерца, некогда бывшие улицами. По крайней мере, мы могли остаться в броне. Мне нужен был мой пип-бак, чтобы определить место расположения зебр. Я взглянула вверх на руины Контерлота, задаваясь вопросом, во что же дождь превратил город. Ясно было, что дожди вроде этого шли много раз прежде, и что розовое облако всегда возвращалось. Стилхус сказал бы нам, если бы было иначе. Но сделала ли гроза нашу миссию в Контерлоте менее или все же более опасной? Из с дневниками Днайшавер. День третий. Я провела еще один день в Зебратауне, знакомясь с владельцами парочки предприятий, в которых позже можно было бы провести некоторые исследования, а также представляясь зебром полицейским в местном полицейском участке. Местные стражи порядка тут же известили меня, что Зебратаун живет по тем же законам, что и все Эквестрии, и зебры вполне могут и сами следить за своими делами. Они даже предложили показать мне хранилище конфиската и контрабанды, дабы убедить меня получше. Подозрительность вокруг меня усилилась, и я быстро постаралась убедить их в том, что я здесь для проведения персональных исследований, для диссертации, а не по какому-нибудь делу министерств или военных. В итоге на меня стали смотреть еще более подозрительно. Также мне грубо намекнули, не провожу ли я исследования на тему врожденной зебринской неполноценности, как будто кому-то нужно такое исследовать. Я заверила их, что нет, я просто изучаю их астрологию. К моему удивлению и ужасу это вызвало реакцию еще худшую, нежели на исследование неполноценности. Пришлось приложить максимум усилий и проявить неслыханную харизматичность и коммуникабельность, чтобы убедить их, что мои исследования совсем им не во вред. Тем не менее, я покинул их потрясенное и немного встревоженная. Смогу ли я выполнить мою задачу? Больше всего меня встревожила мысль о том, как отреагируют местные, если узнают правду, лежащую за моими исследованиями. — Ну, и где ж, вдумайте, они зебр держат? — спросил Каламити, когда мы пролетали над обширной территорией, занятой с одной стороны фонтаном. Сам фонтан украшала статуя принцессы Селестии. Водяной напор из неуправляемого акведука заставлял фонтан хлестать ее аж целыми потоками из глаз, концов крыльев и рога, словно из пожарных шлангов. Мой лум был включен, но показывал только зеленые маркер моих друзей, да появляющийся время от времени красный. Тот факт, что я никак не могла засечь позиции врага или врагов, которого обнаружил мой лум, перед тем, как тот бесследно исчезал, заставлял нервничать. — В городе уцелело не так уж и много пригодных для этого построек, — сказал Аксенит. Зрелище разрушенного города Зебр не производило на нее никакого видимого впечатления. — Не думаю, что аликорно засели в каком-нибудь магазинчике, — отметил Стилхус. Это не в их стиле. Это высказывание значительно сузило круг наших поисков. — С другой стороны, они могли бы воспользоваться городской канализацией. — Канализацией? — простонал я. — Ну тогда понятно, почему город еще сильнее не затопило, — оценивающе сказал Каламити. — Думаю, они ее и построили, чтобы весенний паводок сдерживать. — Среди всего прочего. Мой компас опять предупреждающе замигал, когда мы пролетали над разрушенными крышами зебринских инсу. Мы оказались рядом с городским амфитеатром, ныне же Большим озером. Разбитые стены из колонны арок обрамляли старый амфитеатр. Немногие уцелевшие колонны были украшены каменными барельефами, изображающими лики злобных духов самых жутких и чудовищных форм. Я съежилась от мысли присутствовать на спектакле в компании этих дьявольских масок. В тени арочного свода стояла черная оликорна. Мы заметили друг друга одновременно, но не успели мы ничего предпринять, как она тут же исчезла во вспышке света. Блин! «Да это одна из телепортирующихся!» «Ждите гостей!» предупредил Стилхоуз. Мы оказались вынуждены сесть. В воздухе мы были слишком легкой мишенью. Каламити подлетел к самому большому нетронутому участку. Прежде чем приземлиться самому, он спустил меня на кусок треснувшей крыши. Паерлайт вылетел из-под каменного моста как раз перед тем, как он с шумом свалился на обветшавшую кровлю, сбросив Стилхоуза и ксенит. Рейнджер Эпплджек неуклюже плюхнулся на крышу, в то время как Синит изящным гимнастическим кульбитом приземлился на все четыре копыта. Наша спутница повернула в сторону ворчащего гуля, на ее мордочке читалась легкая ухмылка. «Упс, виновата!» — крикнула я, поднимающемуся на ноги Стилхузу. Громкий треск раздался под моими копытами. Я сразу поняла, что вся эта конструкция собиралась вот-вот рухнуть. В течение десятилетий эта крыша только и ждала подходящего повода, и вот... Наше появление стало последней соломинкой. «Ненавижу крыши!» — захныкала я, взглянув на компаньонов. Крыши, потолки, полы — все, что могло идти из-под копыт. Во всей хреновой пустыше они были моими злейшими врагами. Я приготовился сфокусироваться, намереваясь поднять в воздух себя и своих спутников и, возможно, победоносно засмеяться. Крыша обвалилась, накрыв нас снизу клубами розового дыма. Мой взор затуманился, пульсирующая головная боль вышибла из меня дух. Мои легкие боролись за глоток чистого воздуха. Мое заклинание развеялось, и меня поглотил розовый туман. Мое тело рухнуло на пол, весь зал был наполнен густой розовой дымкой. Розовое облако просачивалось через трещины в потолке и накапливалось здесь веками. Заклинание медпомощи начало заполнять мой лум предупреждениями, когда мои внутренние органы начали страдать от воздействия розовой гадости. Мое сердце било в лихорадке, а легкие изо всех сил старались добыть хоть глоток воздуха. Я почувствовал, как в моих внутренних сих творится нечто ужасное. «Также вам будут встречаться карманы, где розовое облако осело и сконцентрировалось», — предупреждал Настилхуз. «Обходите их, если можете, или пробегайте с максимальной быстротой, если нет». Хоть они и обладают лишь долей изначальной эффективности облака, эти карманы могут убить вас за считанные секунды. Я проверила карту на пипбаке в поисках ближайшей двери. «Сюда!» — попыталась закричать я, но мой голос был практически беззвучен. «Со мной!» Я ринулась к двери в надежде, что комната за ней была безопасна. Если нет, то я быстрее скончалась бы, чем нашла еще одну. Пинком я распахнула дверь, выскочила в коридор, который, к моему ужасу, оказался заполнен этим хреновым облаком от конца до конца. Половина открытых дверей на моем пути уничтожила всякую надежду на спасение. Розовое облако убило бы меня, прежде чем я достигну конца коридора. Галопом, добравшись до первой закрытой двери, я жалобно вскрикнула, обнаружив ее запертой. Я была не в состоянии сейчас что-либо взламывать. Я рванулась к следующей двери, мое сердце было готово взорваться. Легкие горели, зрение затуманивалось. Дверь открылась. Я влетела в комнату, благодаря Селестию за отсутствие там облака, и рухнула на пол, с размаху налетев на каменную балестраду. Мой лум по-прежнему мигал предупреждениями, да еще и красные маркеры заполнили весь радар. Мне нужно было срочно принять лечебное зелье, чтобы устранить вред, нанесенный розовым облаком, до того, как начали бы отказывать внутренние органы. С большой тревогой я поняла, что все наши медикаменты остались у вильветремеди. В глазах все еще было темно, но зрение постепенно прояснялось. Каламити пролетел мимо и завис в воздухе чуть дальше парапет. Когда Стилховс и Ксенит вбежали в дверь за мной, я услышала под собой похрустывание. Осмотревшись, я поняла, что мы находимся на полукруглом каменном балконе, выходившем на затопленную, выложенную, обсыпающейся плиткой пещероподобную комнату. В основном вода была достаточно мелкой, чтобы можно было перейти, но попадались и очень глубокие затопленные ямы. Розовые ручьи струились подобно лентам по всему полу. Комната под нами состояла из нескольких небольших ярусов, лестницы между которыми превратились в водопады. По периметру располагалось множество балконов и выходов. При нашем появлении дюжина зебр возрилась на нас мертвыми, наполненными злобой глазами. «Хороший выбор», — нараспев произнесла Ксенит. Ее голос был ужасно слабым. «Если мы хотим избежать отравленной воды, то что может быть лучше купания?» Балкончик начал уходить у нас из-под копыт. «Только не это!» — простонал я, окружая заклинанием себя и своих друзей, прежде чем кафельный пол под нами накренится слишком сильно. Полукруглый каменный балкон оторвался от стены и обрушился на кафельный пол ниже, пробив в нем дыру. Мы же воспарили над внутренней частью купальни, окруженной моей магией. «Ха!» — крикнула я вниз обломком балкона, игнорируя странные взгляды Каламити. «Ха-ха-ха!» В ответ снизу раздалось странное ржание, и несколько мертвых зебр, сорвавшись с места, помчались к выходам в комнате под нами. Вода начала с бульканьем заливать дыру в полу, пробитую упавшим балконом. Воздух заполнился взрывами, когда Стелхуфз открыл огонь из автоматического гранатомета, разрывая тела зомби-зебр. Комнату наполнили брызги воды вместе с летающими кусками плитки и бетона. Три мертвые зебры прорвались к выходу, но большинство погибли при атаке Стелхуза. Ксеница вскрикнула, когда одна из сбежавших пробежала по розовому коридору и выпрыгнула из открытой двери позади нас. Клубы розового тумана кружились вокруг нее. В прыжке зебра столкнулась с стилхузом, выбивая его из моего левитационного поля. Зомби-зебра и гуль-пони, стучи-брызг, погрузился в один из нижних бассейнов. — Что ж, ванны ему не помешает, — прокомментировала Ксенит, пока мы парили выше бассейна и смотрели на две темные фигуры, сошедшиеся в копытопашной под водой, где ни один из них не мог утонуть. — Как думаете, не нужна помощь? — спросил Каламити. Мы покачали головами. — Где Пайерлайт? — спросила я, внезапно осознав, что мы потеряли члена отряда. Каламити нахмурился, слегка покраснев. Прыхает снаружи, полагаю. Эта птичка достаточно умна, чтобы не провалиться сквозь крышу, имея крылья за спиной. Ради каламити я постаралась сохранить серьезную мину. Потихоньку вода отступила. Немного поразмыслив, я вдруг заметила желтые медицинские ящики. Спасены! При условии, что там осталось хотя бы парочка лечебных зелий. С помощью телекинеза, оттолкнувшись от остальных, я подлетела к медицинским коробкам. Первая была не заперта и все еще полна медикаментов. Зибрата он не разделил участь разграбления, и в отличие от остальной пустоши, где дважды успели заглянуть под каждый камень. Если весь Зебратаун был полон подобных сюрпризов, то что же нас ждало в контерлоте? Я внезапно поняла беспокойство Стилхуза по поводу моего любопытства. Моя голова все еще пульсировала, а дыхание было прерывистым и слабым. Мой извивающийся кишечник явно проталкивал что-то инородное, сжигая мои внутренности. Мне не были нужны указания заклинания медпомощи, чтобы понять, что скоро я отброшу копыта. И это при всем при том, что я первый выбралась из облака. Моим друзьям, несомненно, было хуже. Найдены лечебные зелья, я отправила каламити и ксенит. Себе же намеревалась достать из старой коробки. Она оказалась заперта. Мой взор опять затуманивался, пока я возилась с замком. Лум предупредил о новой опасности. Обернувшись, я увидела проталкивающуюся через дверной проем зомби-зебру. Ее безжизненные глаза уставились на меня, горя нечестивыми огоньками. Выхватив зебринскую винтовку, я всадила три пули прямо в голову монстра. Я увидела, как мозг ходячего трупа вспыхнул оранжевым пламенем. Монстр оступился и упал, словно мешок муки. Вернувшись к первоначальным задачам, я наконец открыла коробку. «Выли же меня, Селестия, с головы до хвоста! Там было супервосстанавливающее зелье!» Я выдула его, прежде чем могла бы окончательно потерять сознание. Тотчас я почувствовал себя лучше. Взгляд прояснился, дыхание облегчилось, мое сердце стало биться чаще, мои уши заполнились неестественным скрижащущим звуком. Когда я обернулась, зомби зебра вставала на ноги в водовороте нечестивой энергии. Но. Но я стреляла в ее голову! Она ведь сгорела! Она должна была сдохнуть! Жаль, что контерлоцкая зебра не знала об этом. когда с размаху ударила меня своими копытами. Весь удар пришелся на мою броню, посылая мое тело в незапланированный полет. Я ударилась головой в аптечку, вызывая приступ головной боли. Перед глазами поплыли звезды, когда я свалилась в воду. Я услышала, как синит ухнулась в воду, когда моя магия схлопнулась. Я почувствовала, что то липкое и теплая на загривке заклинание медпомощи сообщило о травме головы. Учитывая мое предыдущее состояние и истощение от облака, я боялась, что могла бы уже не выкарабкаться. Страх улетучился, когда я потерял сознание. Из дневника Midnight Шавер. День четвертый. Принимая во внимание крайнюю защищенность терминала и деликатный характер графиков и документов, хранящихся внутри, я решила, что он достаточно безопасен, чтобы записать на него детали моего назначения и спор. который в итоге привел меня в культурную пустошь. Под культурную пустошу я подразумеваю любое место вне интерлота. Я хочу сделать это сейчас, пока слова принцессы свежи в моей голове, пока время и события не испортили эти воспоминания. Я, конечно, могла бы создать шар памяти, но этим предметом страшно не хватает должной защиты. Любой единорог может заглянуть внутрь. Сперва отмечу, что я приняла это назначение охотно, даже с нетерпением. Есть вещи, которые для пони важнее, чем подходящее окружение, Правильное питание и хорошая компания, и прежде всего это их особый талант, как по волшебству украсивший их крупы в виде кьюти марки. К сожалению, есть по талант быть самодовольной выскочкой или фермером на каменной ферме, или что-то не менее ужасное. Но мне особенно повезло: моя кьюти марка изображает события, которое никогда не произойдет в моей жизни. Последний метеоритный дождь, случающийся раз столетия, прошел над Паневилем за десять лет до моего рождения. А следующее случится спустя десятилетия после того, как я умру от старости. Так что шанс не только увидеть, но и прикоснуться к тому, что изображает моя кьюти Марка, взять его в свои копыта – это слишком потрясающий подарок, чтобы просто отвернуться от него. Жизнь королевского астронома имеет немало плюсов, не в последней из которых возможность быть рядом с принцессами. Я могла видеть их в более чем неформальной компании и даже годами имела возможность говорить с принцессой Луной или принцессой Селестией по первому их вызову. Таким образом, я верю, что смогла лучше понять характер обеих принцесс, чем кого бы то ни было, за исключением их королевской гвардии, их самих и кое-кого из прислуги замка. Например, принцесса Луна, младшая сестер, она также меньше и милее. Я видел много пони, которых эти черты вводили в заблуждение, которые считали, что она слабее и беззащитнее сестры, и я видела, как принцесса не раз играла на этом заблуждении обычно с огромной ловкостью. А принцессы ночи с уверенностью можно сказать, что она темнее своей сестры. На мой взгляд, пони все время склонны были подозревать принцессу Селестью в деяниях, на которые наша благосклонная принцесса никогда бы не решилась, а принцесса Луну, в свою очередь, наоборот, недооценивать. Полагаю, многие в замке боялись того, что должно случиться после покушения зебр на принцессу Селестью. Принцесса Луна заперлась в своих апартаментах на несколько дней, отказываясь видеть кого-либо, кроме сестры. На четвертый день она созвала свой кабинет министров, и шесть кобыл вместе с ней провели совещание, длившееся остаток этого дня и весь следующий. Меня вызвали уже после того, как они ушли. К моему удивлению, принцесса Луна не была разгневанной, холодной или мучаемой угрызениями совести. Она была, если можно так сказать, задумчивой. Она пригласила меня, предложила выпить, и убедилась, что мне удобно. Мне было удобно, если не считать того, что ужасно нервничала. И она поведала мне то... Чем, по-моему, ни с кем не делилась, не считая пони из ее ближайшего окружения, хотя бы потому, что ей не хотелось говорить на эту тему. Постараюсь передать слова ее величества так точно, как только смогу. И если вы слышали старые сказки пони, то вы должны думать, что конфликт между мной и Селестией произошел за один вечер, и в некотором роде так оно и есть. Но то был необычный вечер. Они написаны так... Что кое-кто мог бы подумать, будто я впала в истерику, или что сестра заточила меня в лунную тюрьму после ссоры за завтраком. Решение Селестии воспользоваться силой самых могущественных магических энергий во всей эквестрии и обратить их против меня не было ни легким, ни быстрым. Она до самого конца не переставала пытаться убедить меня, но в безумии своем, и я не оставила ей другого выбора. А так и не была неожиданной и не застала меня врасплох. Но все эти книги замалчивают, а мифы совершенно не обращают внимания на то, что утро, в которое я восстала, длилось больше недели. Многие также ошибочно считают, что раз Селестия поднимала и опускала мою Луну в течение тысячи лет, она, мол, могущественнее, и мое изгнание было совершенно незначительным и излишним, раз уж она могла бы перехватить управление и сама опустить Луну. Но дело обстоит не так она могла поднимать мою Луну в течение всех этих лет, лишь потому, что меня тут не было. Я бы тоже смогла поднимать ее солнце в ее отсутствие. Но когда наступала ночь, говоря древним языком, балом начинала править я. Я целую неделю удерживала Луну высоко на небосводе, не давая ее солнцу полностью взойти, и она ничего не могла с этим поделать. Не могу передать печали горящие сожаления, что были в голосе принцессы Луны. Тем не менее... Сколько бы боли ей ни принесли эти воспоминания, принцесса ночи выдержала. Спустя неделю в Эквестре пришла лютая зима, чьи мороз убивал как растения, так и животных. И пони по всей Эквестрии страдали и умирали от голода и холода. Но мне было все равно. С моей яростью ничто не могло сравниться. Я горела желанием карать. Мой гнев поразил не только наши земли. Перед концом грифоны и зебра отправили убийц по мою душу. Но у них не было шансов против моей силы и моей брони. и я с легкостью победила их. Селестия сделала то, что должна была сделать, но даже она не могла вырвать меня из лап безумия. Даже моя сестра не была достаточно могущественной или чиста сердцем, чтобы спасти меня. Ей нужна была помощь. Требуется искра, чтобы использовать элементы гармонии на полную мощь, а ее тяжело породить, действуя в одиночку. Слова не могут передать всю глубину эмоций, которую я чувствовала во время этих откровений. Изумление и ужас было трудно описать. Принцесса Луна дала мне время усвоить сказанное, и я рискнула спросить, почему она решила поделиться этим с недостойной пони вроде меня. Если честно, я начала беспокоиться за свою жизнь. Такие секреты были не для ушей астрономов, королевских или каких-нибудь еще. Я хочу, чтобы ты поняла, с чем предстоит столкнуться во время задания, которое я хочу предложить. «Сказала она мне. Ты должна понять две вещи. Во-первых, конфликт между Селестией и мной не был, если можно так сказать, одиночным. Я планировала, готовилась. Я понимала, что рано или поздно Селестия использует элементы против меня, и что другие попытаются остановить меня раньше. У меня была броня, созданная специально для меня из крайне редкого магического сплава. Я не ожидала, что сестра изгонит меня». Я предполагала, что она попытается меня сразить. Моя защита была построена на этом предположении. Я ожидала, что сестра будет такой же жестокой, какой стала я, и потому проиграла. С этими словами она предоставила моему вниманию небольшой сейф. Она левитировала его на достаточном расстоянии, словно ей была отвратительна мысль о том, чтобы прикоснуться к нему. Поставив сейф передо мной, она открыла его еще одним заклинанием — явив не оплавленные и покореженные куски металла. Это фрагмент доспехов Найтмирмун. Она велела мне взять и изучить его. Металл был легким, прохладным на ощупь, бледно-голубым и с необыкновенным блеском, который заставил бы серебро устыдиться. Я спросила ее, где в Эквестрии она нашла такой металл? Родина этого металла не Эквестрия. И даже не этот мир. Каждые сто лет небо нашего мира украшает метеоритный дождь. Один из них произошел в год, когда Найт Мирмун освободилась, и я была спасена в самый долгий день на тысячный год моего заключения. Я вижу, ты сделал расчет. Стоит отметить, что в редких случаях, может быть, раз за десяток дождей, не все метеориты сгорают в небе, некоторые долетают до земли. Во время метеоритного дождя, который произошел в год моего изгнания, один из них упал в Вечно Диком Лесу недалеко от... Э, от старого замка. «Если не ошибаюсь, зебры называют этот материал звездным металлом. У них гораздо больше мифов о нем, чем у нас. Мне нужно, чтобы ты отправилась в Зебра Таун, Можешь взять его с собой и узнала об этих мифах все, что сможешь». Реакция зебр на мою позицию была более ненормальной, чем мы ожидали. «Ради всей квестрии мне нужно понять, почему!» Прочтение этого места, в то время как я восстанавливалась, возможно, было ошибкой. Я не представляла себе, что натворила Найт Никогда даже не пыталась. Теперь же я это представила, и возникший образ потряс мою душу. С моей яростью ничто не могло сравниться. Я горела желанием карать. Внезапно я побледнела. Я подумала о себе, о том, как прорывалась сквозь один из магазинов фарби, телекинезом подбрасывая поник к потолку, чтобы увидеть их метки. Затем я пускала очереди из зибринской винтовки и наблюдала, как горящие, бьющиеся в агонии тела падают на пол. Я была Найт Мирмун в миниатюре. Но если Найт Мирмун смогла стать принцессой Луной снова, если она смогла поднять себя с таких ужасных глубин монстра, чтобы стать любящей и достойной любви богиней нашего поколения, то у меня была еще надежда. Слова в дневнике дали мне уверенность, что мои надежды были чем-то большим, чем просто принятие желаемого здесь действительное. Но в то же самое время они были предостережением, что прогнившие плоды убийств, ведомых слепой яростью, будут преследовать меня всю жизнь. Стилхувс был прав. Как и у принцессы Луны эти воспоминания останутся со мной навсегда. И как зебры помнят о кошмарах на Эдмирмун, так и я в глазах некоторых других буду ничем другим, кроме как чудовищем. Ксенит дала мне последнее лечащее зелье. Третий медицинский ящик был заперт, но умение взлома не требуется, если у одного из твоих друзей есть рог из когтей адских гонщик, способный резать металл, словно картон. Я выпил его, наблюдая, как предупреждения на луме о моем предсмертном состоянии постепенно утихают. — Следующий зебра-мертвяк получит от меня ракеты в хлебальник, — проворчал Стилхуз. Я поняла, что битва в бассейне была для него полным разочарованием, так как он не мог активировать пусковой механизм своего оружия под водой. Я представила себе двух практически неуязвимых существ, весь бой которых свелся к под поверхностью воды. Вызванная картинка пробудила во мне чувство мрачноватой насмешки. Уверена, Стилхувс не был бы признателен, если бы я усмехнулась. Вскоре мы продолжили путь. В купальне не было тюрьмы, которую мы искали, о чем нам сказала изобилие контрлотских зебр и отсутствие аликорна. Но в подвале мы обнаружили вход в канализацию. И сколь бы я ни ненавидела мысль погружаться в здешнюю воду, мы не могли проигнорировать одно из наиболее вероятных мест, куда аликорны могли привести своих пленников. К счастью, когда мы с Ксенит плюхнулись в воду, она не причинила нам какого-либо заметного вреда. Видимо... концентрация розового в дождевой воде была достаточно низкой, чтобы оказаться вполне безопасной. Ну или, по крайней мере, это было тем, что я без конца твердила себе, когда мы брели по брюху в потоке дождевой воды через огромные темные туннели канализации Зебратауна. Конец второй части.